Михаил Лапиков, Андрей Уланов. Глубокая охота. Читает Михаил л а к ш и н Часть первая. Глава первая. Одно время я думал, что все хорошее дается нам свыше, но после того, как глубинные бомбы рвались вокруг меня целых пять минут, я быстро изменил свое мнение на этот счет. Лейтенант флота Пауль м о л л е р Подводник. Третья серия глубинных бомб легла дальше, хоть и тряхнула лодку. Четвертая серия, с к о р м о й звучала еще глуше. Пятая легла еще дальше в стороне. И затем долгая тишина, нарушаемая лишь хриплым дыханием собравшихся в центральном посту. До падением капель конденсата с потолочных труб. Отходит. Акустик произнес это едва шевеля губами, но никто и не подумал переспросить. Где-то там наверху кто-то ровно также держался за наушники, ловя каждый приходящий из глубины шепот. Разворачивается. Командир. Молодой офицер стащил пилотку. Провел рукой по макушке, словно пытаясь хоть немного пригладить короткий форменный ёжик. Малый вперед, р у л ь право двадцать. Отойдем и попробуем всплыть под перес. Он о с е к с я не договорив, потому что все в отсеке услышали новый звук, едва ли не самый страшный на свете: резкий отрывистый импульс гидролокатора и почти сразу за ним глухие тяжелые удары о воду. Этот звук опередил погружающиеся бомбы, но совсем не на много. А потом стало темно. фон Хартман Хмурис смотрел, как пануры е курсанты один за другим выбираются из люка т р е н а ж е р а Когда его только монтировали, кто-то предлагал подвести среди многочисленных фальшивых труб питок настоящих с холодной водичкой, чтобы в нужный момент добавить правильных ощущений. Жаль, техники отпинались, мол, у нас там электроприборы, вам развлечения, а нам после каждого такого дождика паять не перепаять. Но в целом и так неплохо получилось. Последним, как положено, вылез командир, он же староста класса, имевший самый унылый и помятый вид, но пока еще живой, хотя только что постарался этот факт исправить. Лейтенант флота Такахаси. Парень затравленно глянул на преподавателя и попытался хотя бы расправить плечи. Вы хоть поняли, в чем была ваша ошибка? Так точно фрегат капитан. Излагайте. Не уделил внимания первоначальному докладу акустика о двойной цели? Уставившись на волнистый паркет, принялся перечислять незадачливый командир. И лейтенант совершенно помальчишески шмыгнул носом. Не выждал. Положим, выждать бы у вас вряд ли получилось, усмехнулся фон Хартман. Вы на сегодня последняя группа, так сидеть пришлось бы долго. Я человек одинокий, дома меня даже кошка не ждет. Неужели до утра бы сидели, Ярослав Ахмедович? Не выдержал кто-то из остававшихся снаружи. Виноват фрегат-капитан. До утра? фон Хартман оглянулся на бронзовые часы над входом. Вас точно не хватило бы. Говорить сколько именно курсантам пришлось бы сидеть в т р е н а ж е р е он все же не стал, хотя внутри не было часов и все свои перед погружением испытуемым полагалось сложить в отдельный ящик. Но, понятное дело, правила существуют за тем, чтобы их пытались нарушить. Не тюремщиков же вызывать для обыска, чтобы светили фонариком в рот и д р у г и е м е с т а куда солнце не заглядывает. Данный тактический прием. Подойдя к доске, Ярослав изобразил два расходящихся с т а р о ж е в и к а и напротив них силуэт субмарины. У нас получил название атака с подкрадыванием. Один корабль старается удерживать постоянный контакт с подлодкой и передает данные о ее месте на второй, а тот на малом ходу выходит на позицию для атаки. А дальше фон Хартман кивнул на тренажер. Вы сами все видели. Субмарина подход второго корабля не слышит, начать маневр уклонения не успевает. В последний момент импульсом гидролокатора уточняют позицию и накрывают серией глубинных бомб. Простая и очень эффективная схема. Ярослав замолчал, обводя взглядом притихших курсантов. Мы узнали о ней четыре месяца назад, когда Е двести семьдесят пять после такой атаки смогла всплыть и вернуться. Теперь они знаете и вы. На сегодня все. Свободны. Он держался, пока за последним из учеников не захлопнулась дверь. Потом опустился, да что там, рухнул как мешок на стул у стены, словно из надутого манекена в офицерской форме кто-то резко выпустил воздух. Вновь, оглянувшись на дверь, вытащил из нагрудного кармана плоскую фляжку. С утра она была залита под пробку, сейчас в ней оставалась примерно четверть, и этот остаток он влил в себя за пару глотков. Стало чуть легче, но всего лишь чуть, и даже удар с размаху обоими кулаками по столешнице не принес облегчения. Вот дерьмо! Отвечать было некому. Только с официального портрета сбоку от доски на происходящее у к о р и з н е н н о взирал адмирал б о р щ а г а Но старик этим занимался уже лет семьдесят, вне зависимости от происходящего в помещении, даже когда в нем уже никого не оставалось и свет выключили. На улице, впрочем, тоже было темно. Вечер пятницы, время добровольной помощи воинам империи, то есть плановое отключение невоенных потребителей. Вдоль аллеи светила лишь каждая пятая лампочка, да и та ж е л т а в полнокала, отражающаяся в лужах сквозь разрывы туч, луна казалась куда ярче. Собственно, видно было по большей части эти самые лужи, разбросанные по асфальту блестящие кляксы. с черными точками опавших листьев. Вступив на одно из этих пятен, фон Хартман запоздало вспомнил, что на правом башмаке уже неделю как разошелся шов. Надо бы отнести сапожнику работы всего ничего, но все никак не получалось. Другой обуви на осень в доме нет, не считая парадных сапог, а в них и на параде ты выглядишь дурацкий. Тут впереди появились два круглых белых пятна, из г у с т о к тьмы за ними обрел угловатые черты автомобиля. Пятна стали ярче, свет резанул по глазам, и пришлось прикрыться рукой. Сцена как из плохого детективного фильма, только это не кино. А трофейный горлов он перестал носить еще весной. Глупо показалось таскать лишние кило железа. Район тихий, что не дом флотские отставники, а чаще доживающие на половинную пенсию вдовы. Своей шпанны нет, а портовые так высоко в гору не заходят, ибо взять с местных стариков почти что нечего. Зато идти мимо Кумирни, о н а же база подготовки номер четыре, и риск нарваться по дороге на рыщущий в поисках самовольщиков патруль неприятно велик. А Флотские это не родная полиция. Сначала о т о в а р я т прикладом по почкам для профилактики, а потом начнут ласково спрашивать, чьих ты Сукин сын будешь и почему до сих пор от призыва бегаешь. Жаль, сюда патрули не заходят далеко. Дверца машины звонко лязгнула, выпуская наружу что-то темное, длинное и слегка сутулое. Водитель сделал два шага вперед, так что в конус фар попали ноги, край темно-синего пальто, выше на лице тонко блеснули стекла, а под ними смутно белел шарф. Юю, Юрка. Пожалуй, если бы в него все же выстрелили, фон х а р т м а н удивился бы меньше. но Юю в своих узких о ч о ч к а х и с непременным шарфом, который он таскал почти в любую погоду, о г р е б а я одно замечание за другим, словно пробоина, в которую потоком хлынули воспоминания о той прошлой жизни, где было жаркое тропическое солнце над головой, соленый ветер в лицо, яркая зелень пальм на крохотных островках и перечеркнутые делениями с е л у о т ы в перископе. В десятку, командир. Крейсер капитан Юсимура сделал еще шаг, сойдя с тротуара и встал, заслоняя одну из фар. Ты тоже почти не изменился. Он протянул руку в перчатке, и Ярослав едва не пожал ее по новообретенной привычке, лишь последний миг, спохватившись и перехватив локоть к локтю, старое приветствие п о д п л а в а для тех, кто нырял в одном стальном гробу. Давно не виделись. Год? Больше. Юрий н а м и г задумался. С прошлого лета. Последний раз мы виделись на церемонии прощания с Гансом Варензой. к а з е н н о канцелярская церемония прощания для фон Хартмана прозвучала как гвоздь по стеклу. Похороны без мертвеца. Зачем-то придуманный имперскими чинушами ритуал для тех, у кого никогда не будет могилы на суше. Не помню. Я в тот день был не в лучшей форме. особенно вечером, кому он тогда порывался набить морду этой адмиральской г н и д е Генриху за то, что посмел явиться? Или все-таки врезал пару раз? Мундир на утро был в пятнах крови – это факт. Это для нас всех был тяжелый день. Дипломатично согласился ю с и м у р а Сядешь в машину, есть разговор. В щеку словно к о л ь н у л о ледяной иголкой. Ярослав оглянулся, так и есть, по лужам начали расплываться круги. Осенний дождь та еще дрянь, особенно на проспекте Спящих Героев после аллеи. Там ветер несет эти брызги почти параллельно земле, даже зонтик не спасает, а уж офицерский берет и вовсе, словно бы само небо подталкивало к нужному решению. А в машине действительно было тепло и сухо. Твоя? Служебная. Быстро, словно извиняясь, сказал Юсимура. Старая, конечно, но у нас в гараже хороший механик. Новых легковых у нас сейчас почти не делают, все производство занято подармейские вездеходы. Те красавицы, что бегают по центру, это по большей части экспорт, и там пошлина как бы не больше цены. Красиво жить не запретишь, фыркнул Ярослав. Точнее запретить-то можно, но тогда начнется поиск обходных л а з е е к и всякое такое. Впрочем, эти новые зализанные мне лично не очень. В этих старых каретах на колесах еще была душа мастера, а не просто кузовная штамповка. Да, что-то такое чувствуется. Юрий нежно провел рукой по лакированной панели. Куда поедем? К тебе, ко мне? А почему не в ресторан? Я хоть и не симпатичная курсистка, но сейчас бы от горячего не отказался. В заведение никак. Отрицательно мотнул головой крейсер-капитан. Разговор серьезный, хан глубиной, без чужих ушей в о к р у г е Человеку невежественному. И необразованному полезно листать книги, хотя бы ради мудрости эпиграфов Уинстон Черчилль. Администратор, ответственный администратор конфедерации Исаак Стилман, великий непоколебимый, спал в маленькой комнате отдыха при рабочем кабинете с подушкой на ухе и с комканым одеялом под головой. Где-то за стенами билось политическое сердце Конфедерации, в пулеметном темпе долбили в офисах печатные машинки и телетайпы, в ы л и на высоких оборотах барабаны скоростных электромеханических д е ш и ф р о в щ и к о в щелкали конвейерами подачи катушек и семафорами бюро дорогущие как хороший бомбардировщик гипертекстовые картотеки мемомаксов аналитического отдела. Исаак Стелман упрямо спал, как в любой иной день за все пять лет войны перед выходом на вторую уже вечернюю рабочую смену. Прерывать частневного сна он дозволил только в том случае, если нога имперского десантника ступит на исконные земли отцов нации. Пока что этого не случилось. Пока. Легкий ужин подали через пятнадцать минут, как раз вовремя, чтобы скинуть дремоту и привести себя в рабочий вид. Ответственный администратор посмотрел в тарелку, усмехнулся, поправил салфетку и принялся за морской салат. Как он сказал той ехидной журналистке, легко и необременительно служить примером умеренности в еде, когда вопросами питания вместо твоего повара начинает заниматься твой врач. Экономика сухопутного тыла Конфедерации трещала по швам, который уже год. Нехитрую шутку с о ж р а л и быстрее горячего р а с т я г а я с в я з и г о й Народ смеялся, а значит, страна все еще оставалась на стороне бесменного с ответственного администратора. Даже сейчас, четверть века спустя, когда он все еще мог перебирать сорта кофе, а им все чаще приходилось выбирать между вроде бы кофе и цикорием. Конечно, всех ответственных администраторов при ком началась большая война переизбрали на очередной срок. Но вот после него и после того, что за ним, какое чудо оставит на верховном посту Конфедерации человека в ответе за очередную войну, когда та идет вот уже пятый год? Да, люди познали магию. Да, люди заменили ее наукой. Да, они узнавали все больше и про то, и про другое на дороге к неминуемой сингулярности, когда наука и магия сольются настолько, что окончательно перестанут отличаться друг от друга, а люди смогут все. Но лишь политику доступно подлинное чудо. Остаться у руля там, куда почти четверть века назад он пришел безымянным временщиком, отбыть короткий номер. и кануть в п о л и т и ч е с к о е небытие. Увы, даже у этого чуда есть свои границы, и в последние годы они напоминали о себе все чаще. Тарелки пропали едва лишь ответственный администратор отставил их в сторону. Пропали, чтобы немедленно вернуться. Молчаливые тени прислуги без единого лишнего звука сервировали гостевой столик на одного посетителя: самовар, фарфор, блюдечки с маковыми баранками. Ну да. Вспомнил Стилман, какая-то молодежная патриотическая организация явится очередная сушеная вобла из медной сотни и будет просить денег на бессмысленные парады. И как только согласование прошло, чуть слышный шум за массивными створками гостевой двери кабинета заставил его изменить это мнение. Я договаривалась. Скандал на таких оборотах в приемной? Без хотя бы одной пары о р д е н о н о с н ы х командиров суперлинкоров из двух разных боярских родов казался чем-то небывалым. Тем не менее именно это там и происходило. Сам дурак. Левая бровь Стилмана чуть заметно дрогнула. В его приёмной оказывались разные гости, но такие откровенные в о б щ е н и и с непоколебимым паном д ж е г о ж е м пожалуй, впервые. Подпись, согласование, печать, виза. Судя по глухим ударам, каждый аргумент от всей шароты души припечатывался сверху кулаком по столу. И только посмею непустить душа чернильная мне по всем вашим обезьяньим ритуалам назначена. Панкжеггш, в самом деле, пустите уже нашу посетительницу. Стилман не выдержал, прижал клавишу селектора и лично пришел на помощь секретарю. Не заставляйте даму ждать. К тому, кто явится в его кабинет, жизнь ответственного администратора Исаака Стилмана не готовила. Газель? удивленно спросил он. В девушке в изящно п р и т а л е н н о м и явно сшитым на заказ псевдо в о е н н о м м у н д и р ч и к е отличие ровно столько, чтобы не спутать его с настоящей формой морской ударной полусотни. Ответственный администратор моментально признал собственную дочь, отличницу, спортсменку и активистку. Но только сейчас Исак Стилман осознал, какой именно организации. Здравствуй, папа! Юная гостья прошла к столику. Отставила жалобно звякнувший фарфором поднос в сторону и плюхнула на столик чуть помятый в о р о х о ф и ц и а л ь н о г о вида бумаг. Я знаю, мы уже год не виделись, но извини, сегодня я к тебе и ни к чему гонять пришла. Ответственный администратор чуть заметно поднял левую бровь. Мы с девочками хотим оказаться на действительной службе на благо конфедерации, выпалила Газель и тут же добавила на добивание: мама согласна. Исаак Стилман взял бумаги в руки. Прошение, сводка по сертификатам, по фамильный список. А вы это простите кто? Ну я, начала Газель. И в порядке формирования актива в е р з о х и н а Джурай, Марыска п ш е ш и ш е н к о Сабурова с о к о е н к о младшая, Саманта Ньюбери, обе т а я м ы и дальше по списку еще девяносто четыре фамилии. Если тебе интересно, да, примерно того же уровня. К с у ш е м а т т а подумал ответственный администратор и тут одни восточные имперцы простите Газели Саковна официальным голосом произнёс отец а кем а ты не видишь Газель демонстративно подергала пижонский аксельбант п с е в д о ф л о т с к о й парадки мы тебе две ударные полусотни бортовой ф л й т станицы родили истинное чудо порочного зачатия средний налет около семисот часов сертификаты государственного образца Инструкторы все уже военных лет негодные к практической боевой по инвалидности. При этих словах в памяти ответственного администратора всплыло какое-то неприятное воспоминание. То есть, начал он, тот отказ в д э э р к а н т а й увеличить объемы поставок флоту, несмотря на увеличение загруженности производства? Есть исполнение заказа наших тренировочных аэродромов на поставку современной боеспособной техники, подтвердила дочь. Замечательный скандал, да, пап? Все п е р е д о в и ц ы соберет. Когда там у тебя пере выборы на календаре? Бабы на флоте. Демонстративно задумался Стилман в ответ. Ты представляешь, что мне адмиралы по этому поводу скажут? А что они скажут, папочка? Ты что не понял? Здесь подписи всех и девчонок, и матерей. Специально, чтобы твои заслуженные о р д е н о н о с н ы е п е д р и л ы могли потереться д всеми теми бумажками, которые решат куда-либо по этому поводу отправить, едва лишь поймут, на чьих жен и детей голос поднимают. Газель спазматически задохнулась. Администратор улыбнулся и промолчал. Он таких ошибок в своих публичных речах давно уже не совершал. К своему глубокому сожалению, такую искренность он себе мог позволить и того реже. А если ты сейчас этому не дашь ход, мы пойдем ко всем. Гневно продолжила дочь от комитета солдатских матерей эмигрантских наций за право служить Конфедерации до каждого бульварного листка по Москву сбоку включительно. И можешь поверить, что у них мы сдерживаться на язык уже не станем. Газели с а к р о в н а не о т к а з а л с себе в удовольствии подколки Стилман. Вы хотите сказать, что сейчас вы еще сдерживаетесь? Да, на стол упала еще одна припечатанная для веса кулаком бумага гербовая с печатями и золотым обрезом. У меня тысяча двести часов налета. Скажи мне, глядя в лицо, я летчик морской ударный полсотни у или баллонка комнатная? Боюсь, ответственный администратор с удовольствием следил, как с каждым его новым словом меняется лицо г о с т и что в с л о ж и в ш е й с я на фронтах ситуации. Конфедерация не может себе позволить. Папа, жалобно простонала Газель, не может себе позволить. С удовольствием повторил ответственный администратор игнорировать наличие в активном резерве двух слетанных и боеготовых полусотен ударного войска морского. Газель завизжала так же, как в девять лет при виде новой плинкерной самозарядки. И повисло на шее ответственного администратора. Сейчас уходят в строй новые суда э с к о р т а сказал он дочери на ухо, едва та хоть немного утихла. к а й з е р б э й Крамникбей, Кимонабей и другие, всего шесть бортов, восемь пятьсот ластов водоизмещения. Это даже не секрет, в газетах на этой неделе уже в сводках тыла наберут. Командовать тас-группой назначен Абрам к а я с о ч т ы к и х и т а Ему за утопленный с воздуха флагманский мегалинкор адмирала желтого флага вообще без единого голоса против дали. Капитанец на его п о д ч и н е н н ы е э с к о р т н и к и пойдут, тоже все летчики из молодежи чутка постарше вас. Я думаю, вы с ними с о й д е т е с ь Давай прошение. К исполнению. Размашисто легли поверх листа алая резолюция и подпись. И ст. Ответственный администратор покосился на часы. Общение с дочерью по делу заняло считанные минуты, от пятнадцати отведённых по регламенту оставалась ещё целая вечность. Дома-то всё как? спросил он. Потеря такой роскоши, как почти десять минут семейного общения, давно уже стала для ответственного администратора совершенно недопустимой. Когда за гостией закрылась дверь рабочего кабинета, слуги подали на рабочий стол увесистую пачку вечерних газет. Стилман вздохнул. Он так и не смог признаться дочери, что отправка на флот сейчас, пока архипелаг замер в шатком равновесии, сотни, а то и больше, готовых к бою легких палубных истребителей бомбардировщиков с экипажами, стоит для него куда выше жизни младшей дочери или гипотетического скандала родовитых боярских самцов. Раз уж на то пошло, у детей Стилмана от первой жены давно уже свои дети ее возраста по академиям д о учатся. и в ю Эх, деточка. Несколько прикосновений к рычажкам мема Макса и тут послушно вывел на проектор микрофильмированную карту. Знала бы ты на что на самом деле подписываешься. Архипелаг всех святых на свежий только два часа назад уточнили карте. Выглядел зазубренным ножом устремленным в сердце Конфедерации. И несмотря на усилия флота, ни одна из сторон пока не добилась уверенного перевеса. Исход войны пока что балансировал на лезвии того самого ножа. В боях за архипелаг тонули и горели даже мегалинкоры десятками. Эскортную шваль там и считать вряд ли кто-то станет. Только не этим летом на пятый год войны. ответственный администратор еще раз посмотрел на значки флотов, недовольно отстучал грубую мелодию полокированной к р ы ш к е мемо Макса и все же поднял трубку канцелярии. Панк Джегаш, уведомите адмирала Белого флота о пятнадцатиминутной рабочей беседе, сказал он. Завтра в п р и с у т с т в е н н ы е ч а с ы штаба в обычном порядке. Свой запас чудес и Сак Стилман истратил на то, чтобы остаться у власти, но там, где не хватает чудес, Годится простая абсолютная власть, и тогда вполне может оказаться, что твои личные проблемы вдруг станут для кого-то вопросом жизни, смерти и карьеры, и он примется решать их за тебя. Решать совсем пылом обреченного.